Отход ко сну. После напряженного рабочего дня Паула была немного рассеянной от навалившейся на нее усталости. Она начинала работать раньше, чем Фредерик, и поэтому заканчивала тоже раньше, и если они не планировали ничего другого, готовила ужин. Обычно это были легкие и быстрые в приготовлении блюда. Овощи, тушеные в горшке, куриные грудки, салаты. Фредерик предпочел бы что-нибудь более существенное, что-нибудь грубое и питательное. Например, настоящий шницель. «Где Фапиан? Он что, не хочет есть?» спросил Фредерик, когда они сели за стол и взяли себе по доброй порции макарон с креветками. «Я звала его уже два раза», вздохнула Паула. «Он опять перед телевизором». Они все чаще обсуждали, «Что делать с увлечением Фабиана телевизором?» У мальчика уже выработалась привычка. Приходя домой, он сразу включал телевизор и смотрел все. От новостей на финском языке до рекламы женских прокладок. После просмотра всех этих программ у мальчика обычно бывал несколько оглушенный вид. Паула хотела вообще разрешить ребенку смотреть только детские программы государственного телевидения. Это было ясно и Фредерику, но он сам регулярно смотрел вечерние программы. «Нет, сидит на лестнице», — сказала Паула. «Он, наверное, сильно устал». Паула метнула на мужа быстрый взгляд, но ничего не сказала. «Это они тоже уже не раз обсуждали. Фабиан каждый день допоздна находится в детском саду. Фредерик предложил, чтобы Паула забирала его в три часа. Есть автобус». Он ходит довольно часто. Но Паула не желала заканчивать работу так рано. Если все шло хорошо, то она хотела работать до самого возвращения Фредрика, то есть до половины шестого. То, что она свободная художница, не значит, что она должна бросить все и сидеть с ребенком. Если она допустит, что работой можно манкировать, то скоро повесит на гвоздь свой диплом и вообще забросит работу. На этом обжигались многие художницы. Плохо уже то, что ей приходится готовить. Фредерик мог бы почаще брать на себя эту обязанность. Фредерик решил закончить ненужную дискуссию, и прежде чем Паула успела ответить, с готовностью встал. «Пойду приведу его». Он вышел в прихожую и увидел Фабиана, сидящего на лестнице. Мальчик не выглядел усталым. Напротив, вид у него был бодрый и сосредоточенный. Он не заметил Фредрика и легонько четыре раза стукнул костяшками пальцев по ступеньке. «Фабиан!» «Пора есть», — сказал Фредрик. Фабиан резко обернулся, лицо его исказилось от раздражения. Он прижал палец к плотно сжатым губам. Фредерик Фредрик изумленно замолчал. Раздражение Фабиана мгновенно испарилось. На лице было написано ожидание, если не сказать благоговение. Он склонил голову на бок, глаза его сияли. Изнутри по ступеньке тоже постучали четыре раза. Мальчик просто засветился от радости. Он тоже постучал, на этот раз очень быстро трижды. Из-под лестницы прозвучал ответ. Три удара в таком же темпе. Фабиан счастливо рассмеялся. Фредерик бегом поднялся по лестнице. «В чем дело?» «Чем ты тут занят?» – задыхаясь, спросил он. «Это человек под лестницей!» – счастливо смеясь, ответил Фабиан. «Он отвечает, когда стучишь!» «Ах, вот оно что!» «Ну ладно, попрощайся с человеком под лестницей, потому что тебе пора ужинать!» Он спокойно склонился над Фабианом, взял его за руку, привел на кухню и усадил за стол. «Что?» «Снова человек под лестницей?» — устало спросила Паула. Фредерик вздрогнул. «Ты знаешь?» «Я имею в виду, он что, и тебе об этом говорил?» — спросил Фредерик. «Да, да», — тихо ответила Паула. Но не стоит придавать этому большое значение. Ему просто не с кем играть в доме. — Так ты думаешь, что это выдуманный им товарищ по играм? Паула кивнула и положила в тарелку Фабиана макароны. — Как он это делает? — недоумевал Фредрик, закладывая после ужина грязные тарелки в посудомоечную машину. Из гостиной донеслась жуткая мелодия заставки детской программы как Фабиан это делает? Откуда берется стук? Руки его не двигались? Может быть, он стучит ногами? Да, наверное, так и есть. Наступило время отхода ко сну, время криков и ругани. Паула занялась более простым делом, начала кормить и баюкать Оливию, а Фредерику досталась задача посложнее. Уложить спать упирающегося Фабиана. В этот вечер Фредерику не доставало обычного терпения, и он дошел до того, что прибегнул к прямым угрозам. Мне придется вытащить этого человека из-под лестницы, чтобы он отправил тебя в кровать. Угроза возымела удивительное действие. Фабиан торопливо схватил протянутую ему щетку и принялся чистить зубки с такой быстротой какой Фредерик от него не ожидал. Покончив с этим, мальчик опрометью бросился в спальню, улегся в кровать, натянул одеяло до самого подбородка и застыл, как оловянный солдатик. «Ты ведь не позовешь сюда человека из-под лестницы?» «Я думал», — пробормотал Фредерик, который не мог прийти в себя от того, что укладывание в кровать завершилось с такой скоростью, «я думал, что ты его любишь». Ты так веселился, когда он стучал тебе. Фабиан немного успокоился и задумался. Он веселый, помолчав, сказал мальчик, и милый, но... Лобик его собрался в озабоченные складки. Но думаю, что он может быть и опасным. Наконец, видимо, поняв, как все связано в этом мире, он многозначительно кивнул и с видом старого мудреца изрек. Он милый и опасный.